Глава 10. Вера уродилась в бабушку, и всегда ей хватало для сна пяти часов, а теперь и их жаль было тратить впустую. Время, которое она проводила со Свеном, было как свет. За долгий летний день он набирал такую силу, что небо светилось и ночью. Вечером Свен провожал ее до дома, и И Вера после этого в волнении своем не замечала, как засыпает, просыпается и спит ли вообще. Утром она садилась к фортепиано и занималась, как обычно, но лишь по времени, как обычно, на самом же деле с тем чувством, которого никогда в себе прежде не знала. Наверное, оно сообщало ее игре то, чего в ней прежде и не было. Триоли в ноктюрне до минор Шопена — казались ей биением собственного сердца. Никогда она не понимала, что именно так написан этот триольный аккомпанемент в репризе, а теперь не могла воспринимать его иначе. Однажды, закончив играть, Вера обернулась, ещё держа руки на клавишах, и увидела в дверях своей комнаты маму. В глазах у неё стояли слёзы. Встретившись с Верой взглядом, мама махнула рукой и вышла. Да, играла она теперь с очень сильным чувством, это правда. Но такой же правдой было и то, что если бы можно было встречаться со Свенном прямо с утра, она вообще не подходила бы к инструменту. Дни шведского кино закончились, а Шломив Веру Земляничной Поляной. Но Свен не уехал, потому что ему предложили стажировку на мосфильме. Это он так сказал, и это было не то, что неправдой. Но не главной правдой, а главная правда состояла в том, что он остался в Москве, чтобы каждый день видеть Веру, и оба они это понимали. Прежде она всегда замечала тёплое лето или холодное, погожее или дождливое. Это имело для неё значение, потому что связывалось с тем, как проходят летние дни. в парке или в катании на лодках по пруду Твермязовской академии или в кинотеатре Форум, если приходилось спасаться от дождя. Теперь же всё внешнее проскальзывало мимо её сознания, не имело значения совсем, и к погоде это относилось тоже. Всё, из чего состояла её жизнь, происходило таким необыкновенным, таким особенным образом, что казалось совершенно новым, никогда прежде не испытанным. Свен сидит на веслах. Его движения едва заметны, но лодка летит по поверхности пруда, и когда, сидя напротив него на низкой лодочной скамеечке, Вера опускает руку за борт, водяные струи осязаемы, будто косяки рыб. Или ей это просто кажется, потому что про рыб Свен как раз и рассказывает, как он ездит на рыбалку во фьорды, и какое там одиночество — Абсолютное, только вода, и лес, и ветер, и хорошо думать о важных вещах. Они и поцеловались первый раз в лодке на Темирязевском пруду, прижавшись друг к другу коленями и руки положив друг другу на плечи, будто в неуклюжем танце на детском утреннике. Но в прикосновении его губ не было ничего детского, оно было очень сильное, очень мужское, и Вера сразу это поняла — хотя ей не с кем было сравнивать его и не с чем охвативший ее трепет. Ни на кого он не был похож, ни светлой волной волос на высоком лбу, ни притененными глазами, ни суждениями. И при этом он был такой близкий, как будто вырос в соседнем доме, и они играли вместе в казаки-разбойники. В этом была странность, но Вера лишь сознавала ее как странность, а не чувствовала. Свен познакомился со студентами в ГИКа, которые проходили на Мосфильме практику. Но то, что вызывало священный трепет у всех, кто тоже был с ними знаком, и кого Вера знала, например, по вечеринкам у Набиевых, самым богемным, на каких бывало, у него вызвало не трепет, а лишь недоумение. «Слишком много пьют и слишком много рисуются друг перед другом», сказал он. Накануне они провели вечер в рось, потому что Свен переезжал из квартиры своего приятеля во Вгиковское общежитие, куда Веру не пропустили бы. Время без него показалось ей невыносимым, но, конечно, она не сказала ему об этом, когда на завтра они встретились у памятника Маяковскому. Что в гиковские слишком много пьют и слишком много рисуются, Свен сказал в ответ на её вопрос о том, как прошёл его вчерашний вечер. Тон у него был извиняющийся, и сердце у Веры затрепетало, забилось, как птица в оконной раме. Он извиняется за то, что они не встретились вчера, и вчерашний вечер кажется ему таким же бессмысленным, как ей. Она поняла это так ясно, Как если бы он прямо назвал причину, но всё-таки спросила: "О чём же вы разговаривали?" "О обо всём сразу", он пожал плечами. "Там было два Андрея, они пересказывали сценарий, который хотят написать. А русский художник из средних веков, я не запомнил его фамилию, он писал иконы". "Так это Андрей много пили?" засмеялась Вера. Свен посмотрел на неё тем взглядом, от которого у неё замирало сердце, и улыбнулся. Улыбка у него была особенная, только в глазах. Лицо от неё не становилось весёлым. "Я кажусь тебе слишком серьёзным?" спросил он. "Совсем нет", Вера смутилась. "Просто я представила, как все напились, а ты не очень". "Думаю, я тоже напился очень". Но от этого разговор не показался мне осмысленным. Вера не напивалась ни разу. Стакан вина и тоника креплёного был для неё пределом. Ирка фыркала, что музыканты все свихнувшиеся на своих занятиях, жизни не видят из-за пианино, и в общем была права. Вера находила в музыке так много, что всё остальное казалось ей второстепенным, прежде казалось. Мне было неловко из-за того, что я не могу разделить их пафос, сказал Свен. Но всё это как в детской энциклопедии. Они знают о религии так мало, что об этом даже нельзя говорить всерьёз. Тем более нельзя на такой наивной основе сделать сценарий о художнике, который пишет иконы. Я всё время хотела им об этом сказать, поэтому мне всё время приходилось себя останавливать. Почему приходилось останавливать, не поняла Вера. Какое я имею право ему им указывать? Мой отец пастор, а им запрещают молиться. Вера очень сомневалась, что одновременно напившийся Андреей так уж сильно хотели молиться, но говорить об этом с Вёну не стала. А может, и хотели, кто их знает. Когда папа умер, мама пошла в церковь и Анна Воина на Якиманке и заказала по нему сорокоуст, хотя Вера никогда её молящейся не видела. Движение на площади уже нарастало на вечерней манер. Метро выдыхало людей. У зала Чайковского тянулась очередь за билетами на сегодняшний концерт. Из сада Аквариум с летней беспечностью доносилась музыка. У памятника Маяковскому собралась небольшая толпа. Это произошло как-то незаметно, Вера не сразу и поняла, что люди именно собираются вместе, а не просто встречаются по двое-трое. Один из пришедших встал рядом с памятником и начал читать стихи. «Ой, здесь же часто стихи читают!» — вспомнила она. «Даже Вознесенский и Евтушенко. А этого поэта я не знаю. Однажды Ахмадуллин услышала, но тогда мне просто повезло. Заранее ведь не узнаешь? Послушаем». Тут она сообразила, что Свену не может быть интересно слушать русские стихи, в которых ему непонятно ни слова. Но он неожиданно ответил: "Да, конечно. Жаль, что у меня нет камеры. Когда-нибудь я сделаю фильм. Назову 1968 год. Почему 1968? Потому что именно сейчас начались большие события. Мир меняется. Люди не хотят жить по-старому. Везде турбулентность и революции. Какие революции?" Её удивили его слова. Это же что-то из газет. В правде вечно пишут, что во всём мире будет революция. Пролетариат свергнет буржуазию. И приходится это читать, потому что по понедельникам в училище полет информации. Но никто во всё это не верит, в статье не вчитывается, и веры меньше всех. В Париже сейчас студенческие бунты. По сути, это настоящая революция, сказал Свен. Икон Бендит выглядит новым маратом со всеми возможными последствиями. Простуденческие бунты в Париже Вера знала, но из-за чего они происходят, не понимала. Про Кон Бендита и вовсе слышала впервые. Вдруг ей стало ясно, что для Свена всё это совсем не так, как для неё, не отвлечённо, а очень близко. Эта мысль обожгла холодом, как дыхание снежной королевы. Вера вздрогнула. Ведь он уедет, подумала она. Всё кончится, совсем скоро оборвётся. Сколько ещё Свен пробудет в Москве, она не знала. Сказал, что стажировка на киностудии продлится до конца августа. И после тех его слов лето показалось ей каким-то сказочным временем, которое не кончится никогда. Но ведь это не так, ведь и лето кончится и И всё кончится. Что-то случилось, Вера. В голосе Свена послышалась тревога. Или тебе не нравятся стихи? Вера поняла, что её лицо переменилось слишком сильно. Нет, нет, поспешно сказала она. Ничего не случилось, и стихи нравятся. Тогда подойдём поближе. Он двинулся вперёд. Ты послушаешь, а я посмотрю. Продвинуться вперёд удалось лишь на несколько шагов. Потому что люди стояли плотно. Вере мало что было видно. Она оказалась позади Свена, и его широкие плечи заслоняли происходящее возле памятника. Хорошо, что поэт был долговязый, да и читал так громко, что это и Маяковскому понравилось бы. А теперь слушайте мои стихи в честь пражской весны, выкрикнул он. Вера хотела перевести это Свену, Ему точно будет интересно. Он же только что был в Праге и весну эту видел своими глазами. Но прежде чем она успела произнести хоть слово, прямо ей в ухо негромко прозвучало: "Забирай своего хахаля и маршируй отсюда, пока цела". Она удивилась так, что даже не сразу обернулась. А когда обернулась, то увидела прямо перед собой бесцветные глаза, На лице таком размытым, как будто у неё вдруг образовалась дальнозоркость. У Веры была хорошая зрительная память, но это лицо забывалось быстрее, чем она успевала его разглядеть. Она хотела ответить, но непонятно было, что отвечать, и даже кому отвечать тоже стало непонятно буквально через мгновение. Бесцветные глаза скользнули в сторону и исчезли. Подумай, Лёшка, с кем связалась Было последнее, что она услышала. Это подействовало, как плевок в лицо или пощечина. Ни того, ни другого ей никогда получать не приходилось, и она растерялась так, что не могла произнести ни слова, а только моргала бессмысленно и хватала воздух уртом. Неизвестно, что Вера сделала бы дальше. Прокричала бы что-нибудь громкое и бессвязное, потащила бы Свена вперед, к самому постаменту памятника, попыталась бы увести его отсюда, убежала бы одна или, может, заплакала бы, но тут в толпе возникло движение беспорядочное, однако подчиняющееся какой-то внешней силе. Потом стало видно, как несколько милиционеров ввинчиваются в самую гущу людей слева, со стороны зала Чайковского, и сзади, с улицы Горького, разделяют толпу на части. И сразу всё вокруг переменилось. Люди только что слушавшие стихи, вдруг заметались, бросились в рыспную, а долговязый парень, который стихи читал, отпрянул от памятника так резко, что можно было бы подумать, он испугался. Если бы не два милиционера рядом с ним. Один тащил его вперёд, а другой подталкивал в спину. В беспорядочном общем движении между Верой и Свеном оказались два или три человека, и она испугалась. Хоть толпа была невелика, ей показалось, что сейчас они потеряют друг друга, и уж совсем бестолковое предположение, потеряют навсегда. Но прежде чем эта паническая мысль охватила Веру, Свен обернулся, шагнул к ней, расталкивая людей, их разделивших, и схватил её за руку с такой силой, что она еле сдержала вскрик. Все бежали от памятника, но Свен наоборот потянул Веру к постаменту. А оттуда сразу же резко вправо. Она увидела огромные башмаки Маяковского у себя над головой, споткнулась о бордюр клумбы и упала бы, но Свен держал её за руку так крепко и тащил за собой так быстро, что упасть она не успела. Ей показалось, минута не прошло, как они уже выбежали на первую Брестскую. Никакой толпы здесь не было, а было только обычное для летней Москвы уличное движение. А часть и по вечернему торопливая, а часть и по летнему расслабленная. Здесь есть проходные дворы, на ходу спросил Свен. Он уже не бежал, но шёл очень быстро. Не знаю, прерывисто дыша, ответила Вера. Побег с площади Маяковского занял немного времени, но она успела и успокоиться, и даже рассердиться. Да что это такое в самом деле? Человек просто читал стихи, Как всегда, читали их у памятника Маяковскому, и в Политехническом, и в Лужниках. Все просто слушали, даже на клумбы никто не наступал. И вдруг милиция толкают, тащат. Вдобавок Вера вспомнила, что сказал ей человек с бесцветными глазами, и кровь ударила ей в голову. Возле арки за продуктовым магазином Свен спросил: "Этот двор можно пройти насквозь?" А зачем нужно проходить двор насквозь, спросила Вера. За нами никто ведь не гонится. Она сердилась на всё происходящее и на себя больше всего. Но Варку вслед за Свеном всё-таки повернула. Двор был самый обыкновенный, с небольшим полисадником, с дощатым столом, выкрашенным зелёной краской, и такими же скамейками. За столом играли в домино. В отдалении мальчишки гоняли мяч. Из открытого окна слышалось: "Коля, домой, сколько тебя звать?" Свен остановился, посмотрел на Веру. "Извини", сказал он. "Нам не от кого убегать, ты права. Но у меня есть опыт таких ситуаций". "Каких таких?" "Что это я сержусь?" удивлённо подумала она. "Вот ещё глупости. Когда в толпе начинается паника", ответил Свен. И непонятно, как поведёт себя полиция. Я не хотел бы, чтобы с тобой что-то случилось. Если в какой-нибудь книге Вера встречались слова утонула в его глазах, она такую книгу сразу откладывала, потому что это было заведомо неправдой. И вдруг она почувствовала именно это, что тень с веновых ресниц образует в его глазах такую глубину, в которой можно только утонуть. И хочется только утонуть. Сдержанность его слов соединялась с серьёзностью взгляда. Ей стало страшно и радостно. Вон там ещё одна арка, проговорила она. Мы через неё на вторую Бресскую выйдем и на Горького потом, на троллейбус до Сокола. Когда встретились у памятника Маяковскому, то собираясь погулять или, может, пойти в кино, Но этого Вере больше не хотелось. Не кстати, вспомнилось, как незнакомый тип назвал её шлюшкой. Она отгонала это воспоминание прежде, чем оно вцепилось в мозг. Свен отфутболил мальчишкам мяч, влетевший прямо ему в ноги, взял Веру за руку, и они пошли ко второй арке, провожаемые настороженными взглядами старушек и доминошников. Иностранцы какие-то, услышала Вера. Не, девчонка наша. А чего не по-русски говорит? Как только они вошли в арку, Свен остановился. Ты очень дорога мне, сказал он, повернул Веру к себе и поцеловал. Может, надо было ожидать более сильных слов, что он любит её. Но то, что она чувствовала сейчас, не было ожиданием, и губы его говорили не словами, а И сильнее слов были руки, сжимающие её плечи.